Когда же наступает время поступления в высшее учебное заведение, тут семейная подготовка к самостоятельной жизни достигает своего пика. Завершающим аккордом этой подготовки станут проводы сына или дочери в края далекие от родного дома. В западном американском штате Вашингтон, в его столице Сиэтле, ко мне после выступления перед студентами подошли две девочки. Они спросили, как мне удается адаптироваться к американской культуре, а когда я честно ответила, что с трудом, они понимающе закивали. «О, нам тоже очень с трудом!» – печально сказала одна из них. «Мы же не с этого побережья, а с восточного. Город Бостон. Слышали?» О Бостоне я не только, разумеется, слышала, но и была там несколько раз. Кроме различных архитектурных стилей, да еще небольших отличий в произношении, Особой разницы между ним и Сиэтлом я не почувствовала. «Ой, ну что вы, это же совершенно другой мир!» Наперебой стали меня уверять девочки. «Привычки другие, отношения другие. То, что у нас норма, здесь считается не очень приличным. У нас люди ведут себя свободней. Здесь масса условностей. В общем, тоскливо нам тут. Очень скучаем. Но ездить домой удается нечасто. Денег на самолет не хватает». «А почему вы так далеко вообще забрались? Ведь в Бостоне и его окрестностях несколько десятков университетов». И тут одна из девочек отвечает мне загадочной фразой. «Потому что там наша родня». «Я решила, что недостаточно хорошо знаю английский». Она сказала «Фолкс». И потому я переспросила, кого она имеет в виду. «Там мама, папа, двое братишек, бабушка». «Так почему же ты приехала сюда, если они там?» чтобы быть подальше от них. У тебя с ними плохие отношения? Нет, мы очень любим друг друга. Понадобилось некоторое время, чтобы я поняла, что никакого парадокса здесь нет. Это обычная семейная традиция. Как только дети подрастают, они уезжают из родительского дома. Чем дальше, тем лучше. Они должны научиться жить самостоятельно, без родительской опеки. должны один на один встречаться с трудностями и уметь их преодолевать, должны сами зарабатывать на жизнь и лишь в чрезвычайных обстоятельствах обращаться за помощью. Впрочем, и в этом случае они совсем не обязательно получат эту помощь. Родители могут отказать из педагогических соображений. В доме Стива Блютта, профессора Восточного Вашингтонского университета, я поселилась потому, что на весь огромный двухэтажный дом приходилось всего двое постоянных жильцов — сам Стив и его жена. Я удивилась, узнав, что их единственная дочь, студентка того же университета, живет отдельно. Вместе с подругой снимает квартиру недалеко от студенческого кампуса. От дома Блютов до университета 15-20 минут на авто. Дочке машину они купили еще три года назад. Тогда почему она не живет дома? Впрочем, после разговора со студентками из Бостона я быстрее поняла объяснение Стива и его жены. Дочери уже 19 лет, она должна научиться жить одна, иначе период вступления во взрослую жизнь затянется. А это грозит поздним социальным развитием. инфантилизмом. Однажды вечером я со своего второго этажа услышала взволнованный и довольно резкий разговор внизу в гостиной. Дочь о чем то просила отца и мать, те твердо ей отказывали. Когда девушка ушла, взволнованные родители поделились со мной переживаниями. С тех пор, как она переехала, они дают ей ежемесячно немного денег, на еду и учебники. А за квартиру они с подругой платят сами. Из зарплаты, которую получают в ресторане. Вечерами подрабатывают официантками. Но сегодня утром хозяйка квартиры подняла плату. И дочка приехала к родителям за помощью. Повторяю, это единственная дочь и очень любимая. И тем не менее денег ей не дали. Почему? А тогда какой смысл в ее отдельном проживании, сказала жена Стива? У нее первое в жизни препятствие. Вот пусть она сама и думает, как с ним справиться».